Глава 24 четвертая. Когда-нибудь. Их провожала целая толпа. Кроме Гораздовой ваташки, почти в полном составе. Мятлик, большое ухо с отрядом отборных гридней. Фрёлов прислал приглядеть, чтобы опять не вышло каких-нибудь эксцессов. Еще шестеро смоленских варягов, тоже из фрёлововой дружины, но явившихся по собственному почину. Мало ли что. Но, разумеется, еще толпа зевак, которым было любопытно поглядеть на того, кто зарубил самого Хайнера и, по слухам, единолично прикончил дюжину. Некоторые утверждали, что не дюжину, а всего десяток нурманских волколюдов. Процессия спустилась к Днепру, к причалам. Лодья палачан стояла отдельно от прочих. По бортам ее висели круглые красные щиты. Деревянная конская голова с медвежьими клыками грозно глядела на причал с закругленного носа. Серега спешился, вынул из седла сладу, передал повод мере на мышу. — До свидания, брат. — До свидания. Устах уже вел своего коня по сходням на борт лодьям. Попрощались. Сергей ласково похлопал пепла по шее и потянул за собой. Жеребец фыркнул недоверчиво, но пошел, громко стуча копытами по неструганным доскам. Слада быстро поцеловала мыша. «Помни, что я сказала», — шепнула она когда она спрыгнула с борта на палубу, сам сотник гудым подал ей руку. Слада смутилась. В Полоцке были другие обычаи, чем в Новом Торжке и даже близком Витебске. «Добро пожаловать, молодица! Как звать тебя?» «Сладислава», — ответил за Сладу подошедший Сергей. Сотник поклонился. Слада ответила тем же, Три десятка лиц на каждом длинные варяжские усы повернулись к ней. «Мы рады тебе, Сладислава!» – торжественно провозгласил Гудим. «Если, конечно, ты умеешь готовить!» Громкий хохот прокатился над палубой. Слада шагнула вперед, решительно взяла сотника за левую руку, перевернула ладонью вниз. На тыльной стороне, ближе к запястью, краснел глубокий рваный рубец. Даже неопытному Духареву было ясно, что рана нехорошая. «Лучше бы я увидела его неделю назад», — громко сказала Слада. «Пустяшная царапина», — пренебрежительно отозвался Гудым. «Такие мелочи не беспокоят воина». «Даже если воин может остаться без руки?» — сердито спросила Слада. «Это могло выглядеть забавно. Огромный варяг, которого отчитывает девушка, — чьи глаза на уровне его грудной бляхи. Но на этот раз никто не смеялся. «Ты не говорил, что твоя жена лекарка. У нас найдется дело для нее», сказал Гудым Духареву. «Как удачно я подоспел к тебе вчера на торгу, брат-варяг!» «Ты еще не раз это повторишь», сказал Устах. «Клянусь усами Перуна!» А Серега Духарев... Глядел на белые стены Смоленска, на темно-синюю Днепровскую воду, по которой медленно плыли редкие ноздреватые льдины. Плыли вниз, мимо неведомых городов со знакомыми названиями, мимо лесов, через степи, к Черному морю, которое сейчас называют Ромейским, но он помнил Через какую-нибудь сотню лет Будут называть русским Льдины не доплывут до моря А он, Серега Духарев, доплывет Когда-нибудь Обязательно послесловие от автора, необязательное для чтения, но по-своему интересное. История – занятнейшая вещь, друзья мои, дамы и господа, особенно для писателя. Прежде всего потому, что сама историческая наука оставляет невероятный простор для воображения и вместе с тем, создает некие узловые точки, совершенно определенные и реальные. Например, если при раскопках городища X-XI века где-нибудь в Беларуси обнаруживается арабская монета, датированная примерно тем же временем, мы можем только предполагать, как она туда попала. И рассматривать разные версии, за исключением лишь той, если у нас хоть немного мозгов, что монету – подкинули сами археологи, дабы обдурить честной народ. Итак, есть арабская монетка. И что теперь с ней делать? Ученому сложнее, чем писателю. Выдвигая научную версию, должен ее обосновать и доказать. Например, назвать место, где можно найти еще одну монету. Если ее там найдут, значит, гипотеза верна. А вот если не найдут, тоже ничего страшного. Подождем. История не классическая физика. Есть такая притча. Некий царь призвал трех мудрецов и попросил объяснить следующий факт, почему если в кувшин, доверху наполненный водой, опустить рыбу, то вода не выливается. Двое мудрецов представили подробнейшее обоснование. Третий опустил в кувшин рыбу, и вода вылилась. Историческая наука очень редко может следовать примеру третьего мудреца. В руках историков крайне редко оказываются одновременно и кувшин, и вода, и рыба. Поэтому 90% исторических концепций противоречат друг другу. То есть ряд весьма серьезных ученых на основании известных, известных данных уверенно считает варягов скандинавами. Другие, тоже авторитетные, полагают их германцами. Третьи Ой, третий утверждает, что никаких варягов вообще не было. Писатель вправе выбирать любую из гипотез. Например, ту, в которой варягов предполагают одним из славянских племен, обосновавшихся на севере. Лично мне она наиболее симпатична. Не противоречит ни фактам, ни логике, и я очень сомневаюсь, что она будет обоснована, опровергнута до изобретения машины времени. А если и появятся доказательства того, что я не прав, ну что же, значит я ошибался. В конце концов и ученые ошибаются. А писатели, исходя исключительно из логики и анализа имеющихся фактов, делают правильные выводы, которые в ученом мозгу просто не укладываются. Даже когда появляются неопровержимые доказательства. Вроде останков динозавра с внутренними органами, сохранившимися достаточно, чтобы установить, что сердце у динозавра было четырехкамерным. А четырехкамерное сердце, как мы учили в школе, имеется только у теплокровных зверей и птиц. И все теории о холоднокровных и чешуйчатых гигантских рептилиях, вымерших от похолодания, можно выбросить в мусоропровод. И очень хорошо, что создатели этих теорий, профессора и академики, увенчанные лаврами светила палеонтологии, потерпят только моральный ущерб. А все звания, должности и регалии сохранят, хотя научные труды их оказались пустышкой. Если бы вместе с сложными теориями выбрасывали на свалку и их создателей, мы с вами никогда и не узнали бы о том, что были когда-то динозавры с четырехкамерным сердцем. Ну, разве что из фантастических произведений. Вот автор этих строк в одном из своих фантастических романов лет 7 назад создал теплокровных, да еще и мохнатых ящеров, руководствуясь исключительно логикой и кое-какими фактами, вроде того, что кости таза у некоторых динозавров более напоминают птичьи, а не ящеричьи. Клянусь, у меня не было тайного плана потрясти основы тогдашней палеонтологии. Я просто включил интересное предположение в книгу, хотя узнать, что был прав, крайне приятно, даже писателю-фантасту, который хочет и в фантастике оставаться реалистом. Однако вернемся к нашей арабской монетке, монетке неясным пока путем попавшей на территорию Полоцкого княжества. Будучи писателем, а не ученым, я имею право не ограничиваться жалкой монеткой. Я писатель. Могу вполне обоснованно предположить, что тем же путем на ту же территорию могла попасть не только монетка, но и, скажем, арабское оружие, которое качеством металла также отличалось от оружия, которое ковали франки или скандинавы, как клинок настоящего швейцарского ножа от куска кровельной жести. Поэтому эпизод в американском фильме «Тринадцатый воин». Когда массивный северный меч Перековывается в тонкую кривую саблю У понимающего человека Вызывает улыбку Но то американцы Они охотно жертвуют достоверностью Ради зрелища Мне же хотелось создать Именно достоверный мир Нашего прошлого Сделать именно исторический А не фантастический Или альтернативный роман То есть Если вдруг я захочу вооружить героя саблей, то должен найти не противоречащий фактам способ дать герою настоящий булатный клинок. И я или найду такой способ, или у героя не будет сабли. То есть все должно быть реалистично. «Ага», — скажете вы, — «а почему тогда герой мало того, что непонятно, как попал в древнерусскую реальность, еще и говорит на тамошнем языке?» Что касается попадания, то я пока ничего отвечать не буду. Это пока секрет. А вот насчет языка, да, вы правы. Язык тогда был другой и отличался от современного русского, как русский, ну, скажем, от болгарского. Но если бы мышь, Риорих и все остальные тамошние изъяснялись, скажем, по-церковно-славянски, ну, чисто технически я мог бы сделать так, стала бы моя книга от этого более интересной. Вот именно. Я писатель, а не ученый. Мне хотелось, чтобы меня читали легко и с удовольствием. Мне хотелось показать мир X века таким, каким он мне видится, и показать его глазами нашего современника. Причем не в виде полунаучного исторического произведения, а в жанре развлекательном, приключенческом и немножко романтичном. И я это сделал Все Продолжение следует